Разумеется, все получилось не с первого раза, и даже не с пятого. Девочка рабела перед камерой, один раз сбился я. Но вот как-то подошло вдохновение, и мы выполнили запись практически без помарок. Просмотр на небольшом откидном дисплее Потрясающе! Сэрш, я не верю. Ты настоящий режиссер, боже мой! Сколько в тебе талантов. А главное, Елена, вкусно поесть. По-моему, время обеда уже прошло. Ой, я сейчас. Кэт, оторвись от камеры, отдохни. Сдается мне, скоро съемки будут вызывать у тебя отпрощение. Нет, Серж, а как такое может быть? Поверь, может. Переодевайся, обедаем, отдыхаем и ты будешь учить слова новой песни. После вкусного и обильного обеда вымотавшаяся и перенервничавшая Кэт задремала, сжимая в руке лист с текстом. Мы с Еленой вышли во дворик подышать свежим воздухом и посидеть в беседке. Беседка от слова «беседа». Лена разоткровенничалась, про свою жизнь и работу. Очень неплохо устроено в департаменте ресурсного управления под отдел сельского хозяйства. Департамент ресурсного управления – это та контора, что откачивает из колонии все, что необходимо метрополии. По большому счету, начальник департамента находится на уровне генерал-губернатора покоренной земли. — Ну да, конечно. Дочь крупного предателя, гражданство третьей ступени. У Миши было второй. Прощупывая насчет связи с Кибб, ничего. — А Риджестанс? — Печально, но в наших краях тишина. Тут Елена вспоминает, что пора отдавать камеру. Отправляю и выгуливаю. Теперь проснувшуюся Кэт. Декламация текстов песен, отработка движения по сцене и движения вообще. Выпрямься, грудь вперед, голову чуть вниз, так глаза визуально больше, ногу при шаге от бедра, да не сгибайся, изящнее, ты же не заводная кукла. Еще раз по дорожке, Легче, легче походку. Ну, Серж, я не могу. Продюссеру расскажешь. Кэт, ты так должна не только идти, но еще и петь при этом. Ну, не могу. Сколько времени твоя мама проводит в спортивном центре? Записывайся туда же, на гимнастику и плавание. Гимнастика сделает фигуру. Плавание разовьет дыхание. «Серж!» «Или даешь мне слово, что запишешься?» «Или не мечтай о новых песнях?» «Какой ты жестокий!» «Хуже, Кэт!» «Я рациональный и прагматичный!» «Даешь слово?» «Даю!» «Поклянись!» «А теперь очередной прогон!» «Марш на начало!» Больше всего Катю поразило, что приехавшая Елена безоговорочно одобрила все мои требования. Ну вот, освежил, теперь можно и песенку записать, думаю. Все желания будут как раз. А завтра забабахаем сексуальное безумие. Почему-то альбом «Эротик» девяносто седьмого года запомнился лучше всего. Воскресенье пролетело незаметно. Вот опять мы у автомобильчика. Я диктую ей Елене номер своего мобильного. Катя в очередной раз проверят кассету и модуль памяти. Прощание просто душевное. Во вторник вечером мобильник призывный играет. Открываю. Слушаю. Серж, дорогой, Кэт пришло предложение. О боже, я сама не могу поверить. Ма, дай сюда. Серж, угадает кого? МГМ? Потрясенное молчание. А, а как ты узнал? Они в числе владельцев кинокомпании, снимающие безопасников. Ты знал с самого начала и молчал, догадывался и планировал, когда запись в четверг Нам заказаны авиабилеты на 7 утра. Компания полностью оплачивает дорогу. Серж, ты потрясающий. Кэт, как хочешь, но хорошо выспись в среду. Елена, слышишь? Да, Серж, я дам ей успокоительное. На вопрос об авторстве текста и музыки отвечает, что это ты, одна ты. Серж, но не спорь. А то платить заставлю. Тишина. Шутка. Так надо, я потом объясню. И еще. Они будут спрашивать, кто играет в клипе на синте. Отвечать. Нанятый музыкант, загримированный под битти. Запомнили? Да, Серж, спасибо тебе. Удачи вам, девочки. Спасибо, Серж, спасибо. Спасибо, дорогой все девочки до свидания ну вот еще одно доброе дело надо напрячься вспомнить пару тройку песен по моему тени в лунном луче для начала будет в самый раз со среды заметно потеплело теперь хожу в хлопчатобумажной рубашке на выпуск на кармане вышита софочкой монограмма би скромный иосиф Взял и расширил торговое помещение в два раза. Кстати, мое вознаграждение тоже заметно увеличилось. Я его понимаю. Крайне не хочется терять такого работника, а привязать можно только пополнением кэша. Но свою зарплату оправдываю до единицы. Регулярно подъезжающая машина привозит новые элитные объекты приложения рук. Опыт тоже растет. Учиться при таком уровне унификации и продуманности электроники – одно удовольствие. Заказал паяльную станцию. Иосиф внимательно выслушал описание, уточнил ряд деталей и пообещал постараться. Ремонт гаража пошел полным ходом. Штукатурные работы, конечно, не обшивка вагонкой, но материал первоклассный. Кельма скользит прекрасно, торцевая стена гаража уже радует глаз. По просьбе Елены, 10% энергии ночью сбрасываются в сеть. Ей меньше платить по счетам за электричество в городской квартире. И пусть все хорошо, но разве ради этого я появился в чужом мире, выжил на свалке, убивал врагов? Или светлая полоса, только передышка перед чем-то серьезным?